Пуруша, отождествляя себя с природой, забывает свою чистоту и беспредельность. Пуруша не любит, это сама любовь, и не существует, это само существование. Душа не знает, она и есть знание. Заблуждение считать, что душа любит, существует или знает. Любовь, существование или знание не свойство души, но сама ее суть свойствами следует считать их отражение в чем-то. В этом случае они свойства данного объекта. Это не свойство, а суть поруши, отмана, беспредельного существа, неведующего, ни рождения ни смерти, великого собственным венчанием. Но душа может так сильно перерождаться, что если ей сказать: Ты же свинья, Она начнет визжать и кусаться. Это может относиться ко всему, живущему в мае. призрачном мире, в мире слез, стенаний и бед, где люди, толкутся вокруг мишуры. Вы же никогда не были подвластны законам. Природа не может диктовать вам. Так говорит Йог. Наберите же терпение и поймите это. И Йог вам показывает... Каким образом, соединяясь с природой и отождествляя себя с умом и чувственным миром, Пуруша испытывает воображаемое страдание. Далее йог объясняет, что выход можно найти только через приобретение опыта. Опыт необходим, но лучше поскорее приобрести его, чтобы выпутаться из сетей, в которые мы попали. Мы сами запутали себя в сети и потому сами должны и выбираться на свободу. Приобретайте опыт мужей, жен, друзей, временных возлюбленных, и вы благополучно выберетесь на свободу, если будете все время помнить, что вы на самом деле представляете собой. Ни на миг не забывайте, что все вокруг временное, а вам нужно поскорее пройти через это. Опыт. Великий учитель и приятный опыт, и тягостный, но это всего лишь опыт, не более того. С его накоплением вы шаг за шагом приближаетесь к состоянию, при котором все становится мелким, а Пуруша столь величественен, что в сравнении с ним и Вселенная капля в океане. Человек должен накапливать многообразный опыт, но при этом не забывать об идеале. 19. Качества могут находиться в состояниях определенных, неопределенных, только обозначенных или совсем не имеющих признаков. Комментарий Я уже говорил о том, что система йоги целиком построена философией Сангхи. Теперь же я хочу напомнить вам космологии Сангхи. Согласно сангхи, природа есть. И материальная и действующая причина вселенной в природе существуют три разновидности материалов саттва раджас и тамас тамас все то что темно невежественно и малоподвижно раджас это действие а саттва уравновешенность и свет до акта творения природа пребывала в состоянии объекта нерасчлененности неопределенности где все три материала были равномерно перемешаны. Затем их равновесие нарушается. Три материала начинают смешиваться в различных конфигурациях, в результате чего возникает Вселенная. Три материала наличествуют и в каждом из нас. Когда верх берет сатва, появляется знание, когда раджас, доминирует активность, же несет с собой мрак распущенность ленность и невежество согласно теории санкхи, наивысшим проявлением природы состоящей из всех трех материалов является махат вселенский интеллект частицей которого является интеллект отдельного человека Философы санкхи проводят четкое различие между функцией манаса ума и будхи интеллекта задача ума Простой сбор и доставка информации будхи, интеллекту, личному махату, определяющему ее. Махат – источник эгоизма, который, в свою очередь, есть источник всех тонких материалов. Тонкие материалы, соединяясь, составляют грубые материалы во внешнем мире. Философия Санхи утверждает, что все, от интеллекта до обломка камня, является продуктом единой материи и различия только в тонкости или грубости состояния материи. Тонкие материалы – это причина, грубые следствия. Вне природы существует один пуруша, который нематериален. Пуруша не схож ни с чем иным, ни с будхи, ни с умом, ни с тонкими частицами, манманторами, ни с грубыми материалами. Он полностью отделен, полностью отличен по своей натуре и, не являясь результатом сочетаний, должен быть бессмертен. Что не составилось из частей, не может умереть. Число пуруш или душ не имеет предела. Теперь нам легче понять текст, гласящий, что качества могут быть определенными, неопределенными, едва обозначенными или совсем не иметь признаков. Под определенными в кавычках имеются в виду грубые элементы, воспринимаемые нами. Под неопределенными в кавычках очень тонкие материалы, танматры, которые обычно человек воспринять не может. Однако, говорит по человек, упражняясь в йоге, развивает свое восприятие, и через некоторое время они делаются настолько тонкими, что он может видеть и танматры. Например, все вы слышали, что каждый человек испускает свечение, его испускают и другие живые существа. Йог же видит это свечение. Мы с вами не видим, хотя постоянно излучаем тончайшие мантры, как цветок частицы, позволяющие нам уловить его запах. Мы постоянно излучаем в атмосферу массу добра и зла, и куда бы Мы не пошли, они присутствуют в атмосфере. Вот почему человек неосознанно пришел к мысли о необходимости храма. Зачем для поклонения Богу нужны церкви? Разве ему нельзя поклоняться где угодно? Человек обнаружил, хотя мог и не понимать причин этого, что те места, где люди молятся, наполняются добрыми матматерами. Люди приходят в такие места каждый день. И чем больше они ходят, тем святее делаются и они, и это место. Даже если является человек, в котором мало сатвы, он находится под воздействием места, и в нем добавляется сатвы. В этом значение храмов, церквей и иных святых мест. Однако надо понимать, что святость их от святости людей, их посещающих. Беда человека в том, что он склонен ставить телегу перед лошадью. Человек сам наполняет храм святостью, а потом причины превращаются в следствие, и человек, пришедший в храм, черпает оттуда святость. Если бы ходили в храм одни плохие люди, храм скоро стал бы не лучше других мест. Храм не здание, а люди в нем, о чем мы часто забываем. Вот почему мудрецы и люди святой жизни исполненные сатвы, могут излучать ее и оказывать огромное влияние на все, что окружает их. Человек способен достигнуть такой чистоты, что она станет почти осязаемой, и всякий, кто приблизится к этому человеку, тоже очистится. Под только обозначенным в кавычке имеется в виду интеллект Будхи, как первое проявление природы, за которым следуют все остальные. И, наконец, «не имеющая признака» в кавычках. По этому поводу существует большое расхождение между современной наукой и всеми религиями. Все религии утверждают, что Вселенную рождает дух. Теория Бога в ее психологическом смысле, оставляя в стороне различные представления о нем, заключается в том, что начало сотворения есть дух, а затем уже идет материя. Современные философы стоят на другой точке зрения и считают, что дух появляется в последнюю очередь. Существа, не наделенные разумом, постепенно эволюционируют до животных, животные эволюционируют до человека. Иными словами, не вселенский ум рождает все, а, напротив, ум появляется в последнюю очередь. Хотя положения науки и религии кажутся полярными противоположными, на самом деле оба верны. Возьмем бесконечную серию А, В, А, В, А, В и так далее. Возникает вопрос, что здесь первое, А или В? Если серию расположить как А, В, то на первом месте окажется А. Но при расположении В, А, на первом месте выходит В. Все зависит от подхода. Ум модифицируется и переходит в материю. Материя вновь становится умом. И этот процесс продолжается. Философия Санхи, как и все религии, ставит на первое место ум, наука, материю. Но речь все равно идет об одном и том же. Однако индийская философия идет дальше, за пределы ума и материи, находя Пурушу, душу, по отношению к которой ум наделен всего лишь отраженным светом. 20. Только сознание способно видеть. Оно чисто, но его видение окрашено интеллектом. Комментарий. Это опять философия Санхи. Мы уже знаем из этой философии, что природа включает в себя все, от самых примитивных форм жизни до интеллекта. Вне природы существуют только души, не имеющие природных качеств. В таком случае, как может душа радоваться или тосковать? Посредством отражения природы. Если поставить перед чистым кристаллом красный цветок, кристалл красится его цветом. Так и душа. Радость или тоска отражается в ней. Сама душа не имеет цвета. Она существует вне природы. Природы одно, а душа – нечто совсем иное. Философы Санхи считают, что интеллект – это составная часть организма, которая проходит своим подъемы и спады меняется вместе с организмом и по характеру мало чем отличается от остального организма. Интеллект соотносится с телом, как тело с ногтем. Ноготь тоже часть тела, но его можно сто раз остричь, а тело будет продолжать жизнь. К тому же интеллект живет долго, и отстриженное тело не прекращает его жизнь. Но бессмертным интеллект не может быть не может быть бессмертным то, что подвержено переменам. Интеллект есть производное, что само по себе говорит о существовании чего-то еще. Интеллект не может быть свободен, все связанное с материей ограничено рамками природы, а следовательно подчинено ею. Кто свободен? Свобода возможна только вне причинно-следственных связей. Если вы. Не скажете, что идея свободы есть заблуждение, я на это отвечу, что идея подчиненности есть также заблуждение. Обе идеи проникают в наше сознание, они либо вместе живут в нем, либо вместе исчезают, ибо они есть наше представление о подчиненности и свободе. Если нам приходит в голову пройти сквозь стену, и мы набиваем себе шишку на лбу, мы видим, что ограничены стеной. Но мы также знаем, что обладаем волей и что воля способна сокрушить любую стену. Иными словами, мы на каждом шагу сталкиваемся с представлениями, противоречащими друг другу. Нам нужно верить, что мы свободны, но каждый наш шаг доказывает противное. Если неверно одно, то и другое должно быть заблуждением. Если справедливо одно, то это должно относиться и к другому поскольку основа и того, и другого – наше сознание. Йог утверждает, что справедливо и то, и другое. Мы подчинены в пределах интеллекта, мы свободны в беспредельности души, подлинная натура человека – душа Пуруши, и существует душа вне законов причинности. Свобода души просачивается сквозь все слои материи в ее многообразных формах таких как интеллект, ум и так далее. Сквозь все пробивается ее свет. У интеллекта нет собственного света. Каждому органу восприятия соответствует свой центр в мозгу, свой центр на каждый орган. Каким же образом гармонизируют восприятия? Каким образом они сходятся в единство? Если бы это делал мозг, видимо, необходим был бы единый центр для глаз, носа, ушей и прочего, но мы знаем, что центров много. Ведь человек способен и видеть, и одновременно слышать, значит, интеллект должен обладать способностью соединять восприятие. Интеллект связан с мозгом, но за самим интеллектом стоит душа, и именно там соединяются различные ощущения и восприятия, становясь единым целым. Сама душа и есть тот центр, который все сводит вместе. Душа свободна, и ее свобода подсказывает нам на каждом шагу, что и мы свободны. Мы же ошибочно приписываем эту свободу интеллекту и уму. Стараемся приписать свободу интеллекту, но тут же убеждаемся, что интеллект не свободен, стараемся приписать ее тело, но природа тут же опровергает нас. Отсюда возникает у нас одновременно чувство свободы и несвободы. Йог следует и то, что свободно и то, что подчинено, и его невежество исчезает. Он приходит к пониманию, что душа свободна, что она есть суть всего знания, которое, преломляясь через будхи, становится интеллектуальным и в этом качестве утрачивает свободу.